Утро встретило меня радостным кваканьем жабки, словно нашелся тот ненормальный, что выйдет из дома на болото утром играть с этим хладнокровным переростком. Поднявшись, я переоделась в приличную по здешним меркам и чересчур чопорную одежду по сравнению с привычными нарядами. В длинную, только чуть короче, чем спальная рубаху, которую нужно было звать платьем, и штаны, которые под юбкой-то и разглядеть сложно. Вот в таком приличном виде я спускалась к завтраку. Вдохнула аромат, который завлекательно доносился из печки и согнулась пополам. Если я что-нибудь понимаю в запахах, то из глубин кухни несло пирогом с мясом. Баба-яга, я тебя нашла? Данечка, «Да, ты уже встала? В дверях показалась вонично. Было видно, что она только вернулась из леса. В руках держала лукошка, полная незнакомой травы. Вид имела крайне деловитый и, судя по всему, намеревалась отправиться куда-то еще. «Да, матушка, а вы уже в делах?» «Конечно, милая. Как солнышко проснулось, так и я поднялась. Нечего в доме сидеть, да, и, думаю, травок лекарственных пособираю». «А наш вчерашний гость?» Осторожно поинтересовалась я, уже готовая послушно верить в его внезапное выздоровление и скоростное возвращение домой. «Так ему лучше стало», — совершенно серьезно ответила Ванична. Поставила лукошка на стул у входа и отправилась руки мыть. Сейчас, позавтракаем и в лавку сходишь, дядька Михаил ярмарку обещал: вот и выберешь себе к дороге о А то негоже, такой красоту в обносках ходить. Негоже, согласно покивала я, радуясь перспективе обогащения гардероба в соответствии с собственным вкусом. Сердце грело надежда, что если к учебе Кимры относились, мягко говоря, наплевательски, то уж выбор моих нарядов тоже спишут на особенности болотного развития. Руки мыть и к столу, распорядилась Ванична, и я последовала за ней в купальню. Тетушка, я уже выгулял вашу жабку. Что-нибудь еще сделать? Какой же звонкий голос у этого типа, какой-то слишком звонкий для начинки пирога. Признаться, я даже разочаровалась. Такая хорошая теория пропала. С неудовольствием возрившись на вошедшего, я быстро потеряла к нему интерес, снова учуяв запах мяса. Вонично, в отличие от меня, не отвлекалась на всяких разных. И уже вынимала изнутри печи наш завтрак. Большой, румяный, наверняка мягкий, полный и вкуснейший. Ага, лучше мяса может быть только мясо. Начинки пирог. Мням. Я даже облизнулась непроизвольно на все это великолепие. А уж как за столом оказалось, только ноги знают. Сами донесли. Еще одним плюсом деревенского местожительства было отсутствие правил. Ванична нисколько не возражала, когда я ела пирог руками без помощи столовых приборов. А вот наш гость, судя по недовольно искривлённым губам, еще как возражал. Кикимора. Пренебрежительно, но очень тихо бросил он. Я только фыркнула, сам-то чем лучше. В луже искупался грязным и остался. Пусть его отмыли, а про совесть забыли. Ванична сделала вид, что ничего не замечает, и присоединилась к трапезе. Видно, в уступку гостю сегодня она решила долго мучить пирог приборами и старательно скрепила ножом о тарелку, вызывая у меня нехорошие ассоциации. «Нет, наверное, все же баба-яга. Вот откормит этот суповой набор». Я оценивающе прошлась взглядом по нашему сотрапезнику, отчего он, конечно же, совершенно случайно подавился. «Вы так смотрите, будто очень голодны», заметил он уже менее уверенно и без пренебрежения. «Ага, испугался». «Не обращайте внимания, Георг», вклинилась в начавшийся разговор вонично. «Лучше поведайте, зачем прибыли в село, и что заставило вас ходить на болото в такую ужасную погоду». «Поручение магистра Бродсада». Тяжело вздохнул подневольный исполнитель. В этом году он рассчитал примерное местоположение великого артефакта прозрения, потерянного некогда самим великим героем Гаваром. Он предположил, что артефакт покоится где-то в здешних болотах и выйдет на поверхность, если устроить ливень. Ванична недобро прищурилась. «Это его рук дело, не моих», — поспешил оправдаться парень. «Я вообще младший преподаватель. Мне не под силу такое устроить». «Не под силу?» — внезапно рассверепела Ванична. «А кто мне всех лягушек распугал своими огненными шариками?» кто слизняков в зародыше передавил. Это кто натворил. Бродсет ваш. Я не думал, что так получится, отвел глаза этот негодяй. Не думал он, не думал. Все вы не думаете, а нам потом болотный баланс восстанавливай. Мне ж теперь в сам семиреченск за новыми лягушками отбывать. А кто за дочкой то присмотрит, кто по лавкам с ней пойдет? Судя по обреченному виду молодого мага, он понял, куда клонит ванично. Кикимора вытянула из-за пояса кулон, похожий на мою недавнюю находку-висюльку. «Поможешь дочке по хозяйству, получишь свою подвеску». «Данька, сама не шали и этому злыдню не давай, а то не разгребем мы последствия его деятельности». «Все поняла». Я согласно кивнула, что тут непонятного. У меня теперь личный надзиратель и носильщик в одном лице появился. Не справиться, не видать ему по брякушке. А его полезность целиком и полностью определяется мной. Все честно, вы не находите?» Маг, конечно, был совершенно иного мнения. Хмуро взглянул на меня, заметил предвкушение на моем лице, которое я даже не пыталась скрыть. И протяжно вздохнул. Наверное, мысленно уже прощался со своей весюлькой. Впрочем, это не наша забота. А ванично между тем продолжала. «Отлично, детишки. Сейчас поедите и на ярмарку. Данька, чтобы накупила приличных нарядов. Не желаю видеть на тебе одежду моей юности. Деньги дам. И еще. Когда вернётесь, не удивляйся, если меня не застанешь. Обращаюсь уже только ко мне, ласково сказала Кикимора. До Семиреченска идти долго. Коль дела пораньше закончу, так и выйду. И могу». «Обидишь Даньку, в лужу утопнешь». Судя по забледнувшему с лица парню, проклятие было весомое. Это только мне утопление в луже казалось невозможным чисто физически, хотя лужи тоже разные бывают. Так, к примеру, что у дома была, вечно велосипедистов роняло. Ехали они, ехали, волны пускали, а тут бах. И в асфальте дырка, как раз для колеса, попал и болтых в грязную воду. Видимо, здесь лужи такие же, если утонуть не проблема. Пирог как-то совершенно незаметно кончился, заставив меня усомниться в обычности желудка нашего подневольного гостя. Не иначе поколдовал кто. Это же надо умудриться пол мясного пирога за раз умять и голодными глазами на мой кусок смотреть. А не дам, самой нужно. Пусть идет к жабке, выпрашивает. А вось ей корочка перепадет. Жабка как будто услышала мои мысли и потерлась об угол дома. чего его изрядно тряхнуло. «Нет, такая не отдаст своего. Вцепится и всеми лапами отбиваться будет, настоящая леди, уверенная и идущая к цели. А что зеленая? Так нет среди нас идеальных». Заслышав приближение жабки, маг заметно приуныл. Он уже имел честь познакомиться с особенностями ее воспитания, а точнее, полным отсутствием оного и вряд ли питал надежды договориться. а предложить что-то более привлекательное для зеленой аристократки не мог. Не было у него ничего нужного, этой милейшей пупырчатой особе. Признаться, даже жалко его стало, но не настолько, чтобы уступить огрызок пирога. Нет уж, мой желудок в гневе страшнее. А мак перетерпит. Когда на моей тарелке не осталось даже крошек, Ванично довольно усмехнулась и отправила меня переодеваться. Для выходов у нас был предписан сарафан, и именно его мне надлежало напялить. Мага явление зеленоволосой красы в моем лице не впечатлило. Не знаю, чего он ожидал, но даже обидно стало. Нет, я, конечно, не эталон сарафанной моды, но так разочарованно оглядывать мои бедные метр шестьдесят пять. Он нажил себе злейшего врага, не сказав ни слова. Профи. Хотя можно и ему отомстить. Господин Георг. Он даже приосанился. «А вы не поможете мне с выбором одежды? Понимаете, я долго жила в болотном городе и совсем отстала от моды. Вы наверняка больше моего, понимаете, в современных тенденциях. И потому как специалист могли бы прояснить один маленький нюанс. Дырявые носки — новый тренд? Мне стоит запастись парочкой, пока их не раскупили?» Потому как позеленило от негодования лицо Георга, я поняла, что шпилька попала в самую цель. в его уязвленное самолюбие и болезненный пиетет перед этикетом. Все же дырки в носках и в нашем прогрессивном обществе, где дранные джинсы — норма, а всякие выемки с вкраплением металлов в тело и вовсе мода не принято выставлять на показ. «Господин, с вами все в порядке?» Я не утерпела, подошла и потыкала пальчиком этого маскирующегося под жабу субъекта. Хм, а неплохо так замаскировался. «Почти и не отличишь». Такой же злобный и с выпученными глазами. И вовсе я не больно. Подумаешь, в солнечное сплетение Пресс тренировать нужно. Данька, а чего это с ним? поинтересовалась спускающаяся с лестницы Ванично. В руках она держала тканевую сумку, в которой хорошо так позвякивала. Отравился, видимо, мало ли каким бутербродом вчера перекусил. Вот сегодня и проявилось. Хм! задумалась старшая Кикимара. Подождите. «Я сейчас ему настоечки налью, чтоб без проблем поход пережил. А потом ты его сама полечишь. Я инструкцию оставлю». Быстро передав сумку и не забыв перевесить висюльку магом мне на шею, с небывалой прытью бросилась в наше подболотье. Оценив на глазок скорость, я присвистнула. Судя по всему, ждет нашего скорчившегося гостя нечто настолько малоприятное, что добрейшая кикимора до сих пор ни на ком это зелье не испробовала. Но вот оставить без помощи по-настоящему нуждающегося, он же потерпит, ради его же блага мучают». Вернулась воничная правда со склянкой какой-то темной жидкости, которая опасливо держала в вытянутой руке. «Юноша, выйдемте на улицу, в доме я не рискну это открывать». По перекошенной физиономии парня стало понятно, что он обладает зачатками интеллекта и ничего хорошего от этой скляночки не ждет. Раньше думать следовало. Обидел Кикимору, полезая в болото. Подбадриваемый моим едва сдерживаемым смехом и покровительственными заверениями воничной, дескать, все будет хорошо, бедный маг вышел на наше болотце. Мне, конечно, хотелось посмотреть на укрощение строптивых, но Кикимора заявила. Лечение – процесс интимный. И захлопнула перед носом дверь. Хм, как будто гордость – наш порог. А чердак – зазорное место. Там и видимость получше, и слышимость. Да и баррикадироваться проще. Не успела. Нет, ну как можно заставить этого противного мага выпить зелье быстрее, чем я на чердак залезла? Это же ни в какие ворота. Я в нем разочарована. Как он мог так легко сдаться? Никакой гордости нет? Или поизмываться над моим бедным детским любопытством посмел? Вот я его. Придумать, что же именно я сделаю, не успела. Пришлось быстренько слазить и делать вид, что как хорошая Кикимора сидела у двери и ждала, когда мне позволят уже пойти в село. за побрякушками. Впрочем, по ироничной усмешке Ваничной я поняла, что она в курсе. Куда первым делом направились мои стопы, стоило ей закрыть дверь. А уж после ее тихого паутина в волосах и вовсе было глупо гордиться навыками слежки. Но, тем не менее, гордой косолапой полступью мы, наконец, отправились в село. Тропинки за время ливня изрядно залило, и теперь идти по ним означало играть в вечную игру с мирозданием. Повезёт, не повезет. «Вот же ж болото!» «Не повезло», — меланхолично отметила я, даже не оборачиваясь. Судя по доносившимся ругательствам, Георг был цел и практически невредим, разве что гордость теперь медленно обтекала, как и одежда. «Да уж, стирать сам будет. Встану еще и... я еще. Из-за него ручки мочить. И эта жижа... Нет, мерзость. Пусть сам глину оттирает». Идти в село в таком пятнающем репутацию виде Мак отказался. Топать в деревню без личного гужевого транспорта отказалась уже я. Он скрипнул зубами, я сверкнула глазами. В общем, пришли к полному взаимопониманию. В селе я появилась первая, гордо прошествовала через ворота и, миновав городскую площадь, остановилась перед первым ярмарочным шатром. Всего их поставили пять, и, судя по ажиотажу, это было много. Решив, что у мага есть познание в поисках девиц, хотя бы при помощи магии, Я шагнула в первый шатер, чтобы оказаться в царстве обуви в великолепной выделки. Хотела бы я так сказать, но, увы. Вместо товарного раздолья здесь обитал один сидеющий старичок, три модели сапог, две колош и одна туфель. Да уж, ярмарка решила поразить меня с первых минут. Про то, что клиент всегда прав, старичок, конечно, не слышал, но вот что клиент всегда глупый и нерешителен, почтенный дядечка ведал еще со времен своей лихой молодости, а потому стоило переступить порог, и убраться без скандала уже не представлялось возможным. Меня тут же сцапали за руку, и не чураясь ни зелени на голове, ни неприкрытого раздражения на лице, Принялись водить по импровизированному выставочному залу, раз, расхваливая свой небогатый за ту ручную работу ага, как будто тут другая имелась, ассортимент. Оставалось только кивать. «Но у меня совсем нет денег. Не хватит, чтобы оплатить ваш уникальный товар», вызвала к здравому смыслу торговца я. «Ничего, деточка, я тебе скидку сделаю, а ты потом мне еще кого-нибудь приведешь», не сдавался дедок. Я заметно приуныла и едва не пропустила векового свершения. К нам заглянула следующая жертва торговца. Быстро отцепив его от собственной конечности, я бросилась на утек, заверяя растерявшегося покупателя, что здесь все самое лучшее и совсем дешево. Да, подло. Да, стыдно. Но жить-то всем хочется. Надеюсь, я мне будет недолго. Следующий шатер стал настоящим шоком. Здесь не то, что яблоку упасть негде было. Здесь иголку потерять не получилось бы, Застряла в чьих-нибудь рыхлых телесах. Хотя этого события никто и не заметил бы. Вот где ассортимент поразил бы даже самого предвзятого любителя арабской экзотики: Увы, что синяя, что желтая, паранжай меня не привлекала, да и в крапинку тоже, хотя ее пытались всунуть на выходе, на выпихе. Ух, если и три последних шетерка меня также порадуют! можно смело записываться в аскета. Ибо, если это модно и эстетично, то быть мне навеки страхолюдиной болотной. Передохнув и кое-как восстановив душевное равновесие, я заприметила третий, на вид менее посещаемый, чем второй, но более многолюдный, нежели первый шатер. Аккуратно, готовясь слинять по-тихому, я заглянула за шторку и едва не сплясала танец радостного индейца. Здесь была одежда. Настоящее без извращений, без кучи стразиков и прорезей для глаз. Одежда. Именно она. Радостно ввалившись в шатер, я едва не налетела на какого-то мужчину, но, вовремя сменив курс, врезалась в другого. В шатре установилась тишина. Если, конечно, исключить фоновые звуки ярмарки. Кажется, я опять пришла не совсем туда, куда следовало. «Простите, вы не могли бы меня отпустить?» Вежливо попросила я того, кто остановил мой стремительный полет. Уж очень на ножки хочется. Мужчина усмехнулся, отчего у него на щеках появились ямочки, очаровательные, наверное, будь ситуация несколько иной. «Если леди желает», — сказал этот обращик местного плейбоя. Но на ноги меня так и не поставил, продолжая прижимать к своей широкой, вкусно пахнущей груди. «Желает». Повторила я и зло прищурилась, заметив, как загораются самодовольством глаза сего самца. «Очень желает встать на ножки. Не могли бы вы мне в этом поспособствовать? А то так в уголок хочется, что прям неудержимо». Мужчина усмехнулся, но не отпустил, только одна из рук сместилась с поясницы на попу. Вот уж чего захотел. Локоть в живот и... «Ой ты ж, блин, пресс у него, будь здоров!» Как об стену садануло. «Госпожи, неудобно?» — дошло, наконец, до этого качка. И он, о чудо, поставил меня на ноги, но продолжил удерживать за запястье. «Да», — разозлилась я. Кое-как выдернула многострадальную руку из его пальцев и с раздражением обвела взглядом всех собравшихся. «А собрались здесь одни мужчины, и что они забыли в женской одежде?» Под их внимательными взглядами и многозначительными ухмылками я медленно прошлась мимо развала с брюками, пытаясь найти самый маленький размер. Овы, до стандартных размеров здесь еще не додумались. А вводить в моду привычные размеры среди глюков — нет уж, на костер мы не хотим — было откровенно лениво. А потому пришлось рыться, ругаясь под нос под аккомпанемент тишины. В какой-то момент ее вдруг нарушили пришедшие с улицы, но их быстро утихомирили. Сервис. Наконец, кое-что, что подходило мне хотя бы по росту, было найдено и даже приложено к ноге. Вроде в самый раз, если не учитывать талию. Но здесь ремень нам, товарищ. Уважаемые, а где примерить? Самый недоедавший в детстве из мужчин махнул куда-то вглубь шатра, где за ширмами копошилась женщина лет тридцати с рассеченным глазом. Она с интересом взглянула на меня, хмыкнула при виде зеленой шевелюры. и задернула шторки, лишая всех небывалого зрелища. Кикимора переодевается. «Местная», — поинтересовалась женщина осторожно, помогая снять сарафан. «Ого», — ответила я, разглядывая выбранные брюки. «Эх, не джинсы, конечно, но что поделать? Там подвернуть, здесь ушить?» «Воительница надумала», — продолжала расспрашивать женщина. «Не-а», отрицательно покачала головой, снимая свои вездеходные калоши. «А что тогда здесь делаешь?» — не поняла собеседница. «Одежду выбираю, если бы еще размерчик был поменьше». Недовольно откликнулась я, вползая в брюки и пытаясь найти застежку. «Это мужские?» — начала была женщина. «Ничего, мужские даже лучше. Не так облегают. А то меня тут за попрание морали сожгут», — поделилась наблюдениями я. «А ремня нет?» Ремень нашелся быстро, стоило визави протянуть руку за ширму. О, догадливая, хвалю. Подпоясавшись и заправив брюки в колоши, я вышла покрасоваться. Зрители оценили, одобрительно распахнув зенки. Кто-то даже у виска покрутил. Хм, обычно у нас это не жест восхищения, но кто этих поймет? Понять аборигенов мне не позволили, втянув за ширму вновь. «Куда?» — выдохнула женщина. «Это же неприлично!» «То есть...» Моему удивлению не было предела, и даже ее палец, указывающий на мои верхние 986 90... скажем правду, мало помог. Рубашка. И тут только до меня дошло, что прогулялась я к несуществующему зеркалу в нижней рубашке, доходившей до середины бедра, и вполне себе целомудренной. У нас. А вот что местные подумали. Мне стало жарковато, и желание выглядывать из-за ширмы поубавилось. А... «Они скоро уйдут?» «Нет. Ты же сказала Саю, что в уголок хочешь. А он не скряга. Если приглянулась, будет тебе уголок. А ты ему приглянулась». «С чего вы взяли?» Женщина усмехнулась и, выглянув, объяснила. «Так там только наемники Сая и остались. Никому войти не дают, чтобы ты спокойно выбирала. Ты, и детка, лучше побольше бери. Сай, он обеспеченный. Коль понравилось, подарит скороб». И нам с Грегом доход. Раньше-то по дорогам ходили, а теперь, как в передрягу попали, так все. Кончилось наше странствие вольными наемниками. Печально. Только и смогла выдавить я. А он отходчивый, этот Сай? Зачем-то решила уточнить. Конечно, отходчивый. Ты не думай, он сам не убивает. Он в сторонку отходит. Так что тебя кровью точно не заляпает. Не переживай, он же настоящий мужчина от всего закроет. «И ключ выбросит», — закончила мысль я. «И в обиду не даст», — неодобрительно сказала женщина. «Ого, знаем мы таких. Текать надо, текать, пока возможность есть. Или ее уже нет». Я выглянула из-за ширмы и чуть не подавилась, завидев, как одобрительно улыбается этот сай. Да уж, попадалова. Неужели ему кикиморы нравятся? «Госпожа! гата? подсказала женщина, усаживаясь на стульчик, который вообще-то для посетителей предназначался. «А ничего, что я несколько не нелюдской наружности?» — решила проявить дипломатию по отношению к себе я. Все же обзывать себя страхолюдиной болотной не хотелось, да и страхолюдности, кроме вороньего гнезда, на голове не наблюдалось. «Так даже лучше. Для наемника жена чем страшнее, тем важна. Все же знают». Коль Мигера дома так на подвиге рвется воин, да и сам сай не совсем чистой крови. Там, говорят, великаны отметились карликовые. Я плохая жена, честно предупредила я зачем-то. Готовить не умею, стираю погано. Шью крестиком и вышиваю бантиком. Да и вообще тиной болотной все углы в доме замажу, пауков насобираю, а в сарай жабу посажу. И это плохая. Неподдельно удивилась Гата. А мне захотелось о стену головой удариться. Если это хорошая, то плохая какая? «Все равно замуж не пойду», — предупредила я. «И не надо», — заверила женщина и крикнула. «Сай, невеста готова, похищай. Уголок уже открыться должен. Сейчас вас распишут. И за товарами приходи. Как женатому со скидкой отдадим». И эта предательница распахнула занавески. Я всегда думала, что умею быстро бегать, всегда уносила ноги, прежде чем мальчишки успевали подумать и рвануть за мной. Но нет, я ошибалась. Раньше я бегать не умела, вот сейчас. Протаранив насквозь шатер, выскочив на улицу, я за считанные секунды добралась до дома старосты и снесла дверь. Староста принимал гостей. Не знаю, кем они были по национальности, но при виде меня резко сменили прописку на мир анимешности, няшности, и большеглазости. Увы, мне было не до тонкости организации их душ. Самое ценное и интуитивно подкованное место направляло мои ноги наверх, на чердак, к свободной пыли и мерзким насекомым. Упс, лучше без последних. Я пока только комаров любить научилась. Об остальном речи не шло. Не зря Сай был командиром, нюха и скорости не занимать. В дом ворвался через минуту после меня, распознав место моего укрытия. Где она? Зло рыкнул он. «У меня даже на чердаке коленки затряслись и подломились. Ага-ага». «Уважаемый, о ком вы речь ведете?» Начал взывать к разуму староста. «Кто она? Из чего вы решили, что ваша незнакомка здесь?» «Я видел. Уже тише, но балки все равно тряслись», проговорил Саи шумно. Я даже с чердака услышала. Втянул воздух. «Нашел». Довольно протянул он и собрался подниматься по лестнице. Первая ступенька пронзительно заверещала. Когда был остановлен массированной атакой старостиной дочки, решившей спуститься к завтраку. Гром гремел, деревья гнулись. Стыла кровь в лихих сердцах, девка к мамке обернулась. Ой, заткните вы ее. Даже мне через дерево перекрытий был слышен этот трев. С чего это она так разошлась? Я слегка высунулась в смотровое окошко, чтобы посмотреть. И ничего особенного. Подумаешь, стоит здоровенный мужчина. Застыл, едва такую красоту, как старости на дочку, увидел. Слово, молвить не может. Все пальцем показывает, и челюсть от восхищения клад, клац на пол. Хух, неужели пронесло? Если еще и Марьку замуж выдадут. Вообще прелесть. Староста радостная будет. Может, сына надоумит не петь под окнами. Эх, мечты. А между тем события развивались. Выдержав первую звуковую атаку, Сай немножко пришел в себя, и тут же был атакован следующей чередой атак – визуальной. Марька спустилась по лестнице, демонстрируя кровь с молоком и полную, как и должна быть у каждой уважающей себя селянки, грудь. Тактильной – не успел бедный с пути Марьиного убраться. Обонятельной. Новый популярный бренд «Задорная селянка» по силе воздействия сравним разве что с коровьим стойлом. «Прекраснейшая!» — выдохнул очарованный Сай, утратив в один миг возможности думать и нюхать и вообще нормально соображать. Хотя, если это и есть идеал жены-наемника, то советом да любовь. Но свечку держать не буду. Тяжело и неудобно. «Отвали! Всю дорогу перегородил!» Рыкнула недовольная Марька, углядела папеньку с гостями и расцвела. «Ой, а вы уже приехали? Как добрались?» Слыша резкие перемены в голосе старостиной дочки, я поняла, что бедному Саю на этом празднике жизни ничего не светит. А он, бедняга, так старался, так бежал. Но с чердака все равно не слезу, пока не уйдет. Он ушел быстро, понурившись и потеряв веру в людей, отвергнутый и всеми покинутый, отправился к своим подгромкие проводы Марки, наградившей его под затыльником за порчу бедных цветочков, на которые я случайно наступила. Герой не отчаивался, он даже обернулся, надеясь получить хотя бы воздушный поцелуй. Но обрел больше прекрасный, гибкий и очень ценный веник вылетел ему вслед и был пойман и прижат к груди, как букетик невесты. Нет, на это серьезно невозможно смотреть. Еще немножко и выпаду из смотрового окошка. Тяжело вздохнув, как жизнь несправедлива. Я проигнорировала совесть, напомнившую, что вообще-то Сай погнался за мной и был бы счастлив не встреть Марьку. И тихонечко на весь дом, скрипя ступеньками, спустилась к старости. Добрый дяденька был так рад меня видеть, что даже выделил стул. «Чтобы сидела и ничего не без бестолочь», зло сказал он, за что я решила извинить некоторую его эмоциональность. В момент эпического вторжения, как подсказывала моя память и недовольные взгляды незнакомцев, У староста были гости. Интересные такие типы. Мрачные, со злющими глазами, вспыхивающими алым сатанистским пламенем. Острыми зубами в необъятно широких челюстях. Да, хорош врать, все равно никто не поверит. Возвращаясь к действительности, это были четверо мужчин, преимущественно молодых и темноволосых, которые с удовольствием продиктованным этикетом вкушали чай старостихи с ее же изюмно-творожными булочками, и вот уже который час слушали про достоинство Марки. А времени я судила по степени позеленения лиц, ибо ничем другим закаленные воины не выдавали желание сбежать с поля брани, то есть поля семейных отношений. На меня они посмотрели с интересом, но тайным. Смотреть с прямым интересом при старостихе, обладавшей как минимум снайперским прицелом вместо зрения, было чревато. А уж если их зачислили, а их зачислили, В контингент возможных половинок Марки, то и вовсе опасно для последующих поколений. «Вы не представите нам вашу гостью», решил рискнуть и познакомиться с самой смелой или самой глупой. Старость тихо-тихо, чтобы все прочувствовали важность момента, оторвалась от печи и посмотрела на меня. Мгновение и взгляд ее подобрел. Видно, в мамочкиных глазах я не могла составлять конкуренцию распрекрасной дочурке, а значит... «Так это Данька Кикимора», — с пренебрежением бросила она. «Вы думаете, я обиделась?» «Ни капли. Если меня везде так кормить будут...» «О, вкусный пирожок с картошкой! Ползи ко мне! Там тебя твои товарищи заждались!» «Леди Данька?» — переспросил второй темноволосый, вызывая нехорошие мысли, что они интеллектуальные близнецы, и каждый будет говорить по одному предложению. а после замолкать, передавая право разговору другому. Прям гукон какой-то. «Леди!» — кивнула я. Причисление к всем нежным цветочкам, какими представлялись мне прежние леди, льстила и оскорбляла. Ибо леди мало чему учили, еще и торговали ими, как на базаре. Их отцы, и дедья, и прочие братья-акробаты, выдавая за того, кому должны, в карты продули, или кто заплатил поболе. Фи, каменный век, мне не подходит. «Леди, Данька, Кикимора?» Вот что я говорила. Третий спросил. «Ну точно, разделение обязанностей». «Огу, болотная. Комариная богиня в бикини, что в кустах заседает и грибы собирает». И почти не соврала. «Как интересно». Четвертый был немногословен. «Вероятно, я бы продолжила продуктивную беседу, если бы в дом не влетел злой, как черт Георг в одном полотенце на бедрах». «Что это такое?» — возопила тихо. «Кто это такой?» — облизнулась старостина дочка. «Ты что здесь забыл?» — подбоченился староста, хватая швабру, сели мирно подпиравшую дверь. «Георг?» Опа, кто-то из темноволосых опознал типа. Я с интересом вылупилась на мужчину и поинтересовалась. «Тоже успел достать?» Мужчина не ответил, но усмехнулся уголками губ и поднялся с места. Думаю, произошло недоразумение. Георг, ступайте домой и переоденьтесь. Да, магистр. Паник парень и выскочил из дома. Обо мне он забыл. Непорядок. Наскоро утащив два пирожка, я бодро припустила за начинающим стриптизером. И где только одежду растерял.